Джо Макгрудер и Рони Дзюби сгрузили мини крайс из грузовика на подъемнике и осторожно поставили его у подъезда. Дороговато это для Джо Кембера, сказал Рони. Макгрудер кивнул. Жена сказала поставить в сарае, придется попотеть, Рони. Это сволочь тяжелая. Джо и Рони взялись за оба конца и пыхтя и отдуваясь полуволоком втащили машину в сарай. Погоди минуту, сказал Рони.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 рони сказал что планирует запереться дома и не вылезать до понедельника они расстались они снова вспомнили про куджа только когда прочитали о нем в газетах